Глава двадцать в которой меня жалят, я ширяюсь, разговариваю с отражением и пью медовуху. Я шагал часа четыре без остановок. Солнце начало клониться к закату, вечерний сумрак уже дышал затылок, а вокруг, куда ни кинь взор, стелилась бескрайняя, ровная, как доска поле. Картина увядающего разнотравья давно набила оскомину, Но я продолжал, дорезав в глазах, вглядываться в унылую даль, в надежде увидеть хоть какое-нибудь деревцо. Надвигался вечер, следовало подыскать место для ночлега. Я уже смирился с мыслью, что придется заночевать в открытом поле, но хотелось залечь под каким-нибудь деревом, чтобы за неимением нормальной крыши над головой хотя бы раскинулась древесная крона. На исходе четвертого часа, когда уже начало смеркаться, и я отчаялся отыскать укрытие, мне сказочно повезло. Впереди показалось даже не дерево, а вполне комфортное человеческое жилище. Припустив едва не бегом, я добрался до подарка судьбы буквально за десять минут. Рядом с небольшим кирпичным домиком ютилось несколько деревянных сараев, и чуть на особицу Аккуратная бревенчатая банька. Вместо забора все это великолепие окружал десяток рядов деревянных ульев, торчащих из травы с интервалом в 2-3 метра друг от друга. Из-за вечернего времени пчел над пасекой практически не было, но из ульев доносилось басовитое жужжание, вынудившее пробираться среди жилищ злых по осеннему времени насекомых с максимальной осторожностью. Но как всегда происходит, когда чего-то особенно опасаешься, это непременно случается. Я находился в середине широкой полосы ульев, когда из внезапно распахнувшейся двери крайнего сарая вырвался огромный, как горилла, двухметровый лотерейщик и, радостно урча, понесся ко мне. На автомате я тут же скинул с плеча винтовку, навел в сторону твари и трижды выстрелил. Что после этого началось? Сами выстрелы, прозвучавшие из глушителя едва слышными хлопками, пчелы проигнорировали, но на мою беду сраженный последний пулей этарейщик рухнул аккуратно один из ульев в ближайшем к дому ряду. И, разумеется, своей 150-килограммовой тушей размолотил ее на мелкие дощечки. Воздух мгновенно почернел и загудел от обездоленных пчел. Большая часть роя атаковала обидчика, и бьющийся в смертельной агонии лотерейщик оказался буквально погребен под ковром из свирепых насекомых. Меня десятиметровая дистанция от центра трагедии уберегла мало. И охнуть не успел, как получил разом пять жалящих уколов в лоб, щеку и открытые руки. Вспышка боли от удара вжал. жал, вывела из ступора. Наплевав на осторожность, я со всех ног бросился напрямик к распахнутой двери дома. Тридцатиметровку до крыльца я преодолел секунды за четыре, по дороге словив еще десятка-два пчелиных укусов, большинство из которых пришлось в прикрывавшую лицо многострадальную левую руку. Ворвавшись в дом, захлопнул за собой дверь и услышал частые удары по деревянной преграде сотен разъяренных преследователей. Сбежав от смертельно опасного роя, облегченно перевел дух, задвинул дверной засов, и тут же взвыла вспышки боли в покалеченной руке. Поскольку право я по-прежнему судорожно сжимал винтовку, запирать дверь пришлось изжаленной левой. Растревоженные укусы, спровоцировали адский приступ боли в отросших наполовину пальцах. Бросив на пол винтовку, я выхватил правой из кармана разгрузки шприц со спеком и, не слушая предостерегающие крики наставницы, тут же вогнал иглу в пылающую огнем левую кисть. Облегчение наступило мгновенно. Я еще додавливал содержимое шприца, а пылающую конечность уже обдала облаженной прохладой. Словно рука опустилась в ведёрко с толчёным льдом. Волна бодрящего холода с левой руки растеклась по всему телу. Пчелинные укусы перестали болеть, зудеть и чесаться. В голове сделалось кристально ясно. Я осмотрелся, увидел короткую лесенку, ведущую из прихожей в длинные сени, в конце которых на стене вместо окна висело странно знакомое зеркало. Эта находка от чего то меня ужасно заинтриговала. Я буквально ломанулся к зеркалу, так торопился, что промахнулся мимо верхней ступени, споткнулся и по собачьей на четвереньках ворвался в сени. В зеркале вместо моего отражения клубился непроницаемый белый туман, по которому я мигом опознал артефакт. Это было зеркало из заполненного кисляком владения невидимки-насмешника — Но как оно оказалось здесь, в богом забытом доме одинокого пасечника? От размышлений отвлек знакомый хриплый голос Перса. — Сгинь, рихтовщик, не хочу тебя видеть! Туман в зеркале раздался в стороны, и на миг я увидел в нем собственное отражение, тут же обернувшееся образом одетого в камуфляж кваза с кровавым пятном на груди. — Белка, ты меня слышишь? Выдохнул я, не в силах поверить такому невероятному повороту. «К сожалению», — фыркнула девушка к вас. «Почему ты так со мной? Чем я тебя обидел?» «Да ничем, блин. Рихтовщик, просто отвали, ладно?» «Я хочу помочь. Сама справлюсь». «Кто сделал это с тобой?» «Какая разница?» «Мне важно». «А мне плевать, что тебе важно». «Мля, белка, мы ж друзья! С хрена ты так выделываешься!» «Да у тебя, мля, похоже, немерено друзей-то. В каждом стабе по подружке, не собираясь скучать в конце длинной очереди». «Какие еще подружки?» «Да пошел ты!» Навалившийся со всех сторон белый туман мгновенно скрыл образ белки. Стекло зеркало с хрустальным звоном треснуло. Я уставился в покрытое сетью трещин окно старой перекосившейся деревянной раме. В подсвеченное лунным светом стекло свирепо бились десятки басовитых гудящих пчел. «Это что зеркало мне приснилось, что ли?» «Наконец-то очухался», — закудахтала наставница. «Неслабый ты глюк со спека словил. Три часа в окошко таращился». «Так вот почему там уже ночь». «Но слава Стиксу! С вроде норм! Кукуху не сорвала. «С чего это вдруг у меня должно сорвать кукуху?» Фыркнул я, переходя из сеней на жилую половину. Здесь, к счастью, обошлось без следов пребывания зараженного. Большая русская печка в углу, массивный дубовый стол в окружении стульев у большого трехстворчатого окна, пара мягких кресел, средней степени потертости — и длинный диван у стены. Все выглядело уютно и вполне по-домашнему. Впечатление чуть портил лишь толстый слой пыли на всем. Но пыль — это не дерьмо на стенах и полу. Дело легко поправимое. — Так это ж спек, придурок! — продолжала меж тем неистовствовать шпора. — У него побочка такая, что мама, не горюй! Может так башку переклинить, что с первой дозы нариком конченным станешь? Старчишься нахрен, все на свете за дозу продать готов будешь, и только после перерождения снова нормальным станешь. Потому и применяют его умные люди только в самых крайних случаях, когда совсем припрет. «Так у меня и был такой», – подхватил я, стряхивая с плеч рюкзак и укладывая его в одно из кресел рядом с винтовкой. Руку от пчелиного яда словно раскаленными клещами на части рвало. А сейчас вон уже норм, и даже пальцы почти отросли. Это не из-за спека, а благодаря подстегнутой пчелиным ядом регенерации. Часик бы боль потерпел и без всякого спека в норму пришел. Ну, конечно. Тебе-то легко рассуждать, ты-то боли не чувствуешь. Даже не представляешь, как дорого я готова заплатить, чтобы снова ее почувствовать. Я мысленно обругал себя за несдержанность но Шпора, разумеется, услышала. «Не кори себя, я расплачиваюсь за свой собственный глупый поступок». «Слушай, если я могу чем-нибудь тебе помочь...» «Не можешь», — решительно перебила наставница. «Бля, да чё вы, сговорились я, что ли?» «Пока не можешь», — поправилась Шпора. «Обещаю, рихтовщик, обязательно попрошу тебя о помощи, когда придет время». Пока ты еще не готов. Отыскав за печкой веник, я смел пыль сперва со стола, стульев и полок, потом подмел пол и собранную кучу грязи замел за печку, под лавку. Будь в доме достаточно воды, с удовольствием бы и пол помыл. Увы, в нужном количестве вода имелась лишь в уличном колодце, сруб которого я краем глаза заметил возле бани, Но выходить на растерзание еще не до конца угомонившихся пчел у меня не было ни малейшего желания. Поднятая в процессе сухой уборки пыль какое-то время столбом висела в воздухе. На жилой половине дышать стало невыносимо, и пришлось на четверть часа, пока уляжется пыль, перебраться обратно в сени. Короткая минуты ожидания, я исследовал в сенях все тумбочки и шкафчики и нашел в одном целый склад, рынок с медом и медовухой. Вернувшись, осмотрел шкафы за печкой и полки буфета. В результате к уже выставленным на стол меду и медовухе добавились четыре банки рыбных консервов, тарелка сухарей, миска сушеных грибов, пакет чернослива, пакет с вафлями, коробка шоколадных конфет и полстакана очищенных грецких орехов. Последнее, освобождая тару, тут же были высыпаны в миску к сухарям, а стакан до краев наполнен душистой медовухой. «Ну, за удачу!» — объявил я серому в лунном свете потолку и мелкими глоточками с удовольствием выпил содержимое стакана. Градус у медовухи был, конечно, небольшой, как у крепкого пива. Моей регенерации на один зуб Но я кайфовал от самого процесса распития удивительно вкусного напитка, которого в кои-то веки оказалось достаточно, чтобы себя не ограничивать. Поэтому вдогон за первым тут же прицепом оприходовал второй стаканчик и, хорошенько закусив всякой всячиной, налил третий, до капли опустошив первую крынку. Но сразу пить не стал, решив совместить приятное с полезным. Достал из целлофана черную звезду и белую горошину. Звезду разбодяжил в медовухе, горошину в уксусе, Все аккуратно отфильтровал, выпил оба раствора и уже со спокойной душой продолжил пировать, развлекая себя чтением накопившихся системных уведомлений. Внимание! Ликвидирован лотерейщик. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 552. Характеристики. Плюс 14 к картографии. Плюс 12 к фехтованию. Плюс 12 к скрытности. Плюс 19 к интуиции. Плюс 11 к броне Стикса. Дух Стикса плюс 1. Навыки. Плюс 17 к легкой атлетике. Плюс 22 к стрелку. Атака плюс 1. Одерживайте славной победой дальше. Удачной игры. Характеристики. Плюс 10 к силе Стикса плюс 10 к бронестикса, навыки, плюс 15 к ораторскому искусству, интеллект плюс 1, плюс 25 к телепатии, плюс 30 к гипнозу, интеллект плюс 1. Внимание. Вы употребили черную звезду. Шкала удовольствия плюс 1, показатель интеллект плюс 1, характеристика знания плюс 85. Внимание. Вы употребили белую горошину. Характеристики. Плюс 11 к силе Стикса. Дух Стикса плюс 1. Плюс 12 к броне Стикса. Плюс 10 к медитации. Плюс 13 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 32 к алкоголизму. Хорошо посидел. Проснулся уже лежащим на диване, но как туда перебрался, совершенно не помнил. В окне сериал «Только-только разгорающийся рассвет» бледного света которого вполне хватило для осмотра вороха, оставленных на столе пакетов, мисок и крынок. Я просто не мог поверить своим глазам. Оказалось, что за ночной перекус под медовуху я смолотил практически все выставленные на стол припасы. Осталась лишь одна банка меда и полкрынки медовухи, которую я тут же с удовольствием и добил. Мед отправил в рюкзак, и, прихватив винтовку, побрел на выход. Утренний осенний холод разогнал пчел по ульям. Обездоленный лотерейщиком Рой тоже, видимо, за ночь нашел себе где-то новое пристанище, так что на улице меня никто не потревожил. Расхрабрившись, я даже рискнул подобраться вплотную к ульям, чтобы выпотрошить споровик лотерейщика и заодно подобрать с земли несколько крупных кусков, налитых медом сот вывалившихся из разгромленного улья. Урожай в оказался на удивление богатым. Кроме пяти спаранов, удалось разжиться еще тремя желтыми горошинами. Осмотрев перед уходом дворовые пристройки, в огромном хлеву я наткнулся на логово твари. Судя по обилию дочисто обглоданных костей на полу, горки рогатых черепов в углу и наличию в помещении доброго десятка отгороженных перегородками загонов, пасечник, помимо пчел занимался еще и откормом бычков. Мясо этих бедолаг, смолоченное зараженным в одно жало, позволило твари развиться в изоляции аж до лотерейщика. Напоследок я достал из колодца ведро ледяной воды. От пуза напился. И, допив тут же остатки живца из поясной фляжки, наполнил ее до краев колодезной водой. Когда двинулся в путь, солнце уже полностью вышло из-за линии горизонта. Разгорался новый день.